Глава 24. Полина Сижу на кровати и стараюсь скрыть нервозность, но каждая клеточка тела кричит об опасности. Этот Макс проходит по палате, кидает на меня тяжелый и непроницаемый взгляд, и уходит к окну. Незаметно наблюдаю за каждым его движением. Он высокий, с широкими плечами и твердой осанкой. Волосы коротко острижены, аккуратно уложены назад подчеркивая строгий профиль, глаза. Это то, что заставляет меня дрожать. Они глубокие, темные, словно бездонные озера, в которых можно утонуть. И в то же время такие холодные и расчетливые. Взгляд этого человека, кажется, может пронзить насквозь, раскрывая все мои тайные страхи. Интуитивно боюсь его. Энергетика такая, что пробирает до мурашек. Максим берет стул и садится напротив меня и начинает задавать вопросы. «Как ваше самочувствие?» Его голос звучит уверенно и ровно, без лишних эмоций. Понимаю, что он просто делает свою работу, но не могу избавиться от ощущения, что этот человек способен на многое. «Как видите?» неопределенно пожимая плечами. «Вполне сносно. А память восстановилась?» Чуть прищурившись, смотрит в глаза, словно и так знает правду. Не знаю, как себя вести и что говорить. Я запуталась. Не понимаю, кому можно доверять, а кому не стоит. Пока нет. Натянуто улыбаюсь. Но очень надеюсь, что восстановится в ближайшее время. Да, это было бы неплохо. Макс криво усмехается. Не верит. Начинаю нервничать сильнее. То есть, как вы попали в больницу, не помните? Нет. Качаю головой, молясь, чтобы этот человек не умел читать мысли. «И что было до этого тоже?» «Каждое его слово, каждое движение проникает в мою душу, создавая мурашки на коже. Стараюсь оставаться спокойной и собранной, но внутри бушует буря. Не помню», — отвечаю упрямо и поджимаю губы. «А вот ваш брат, к счастью, все помнит и поделился подробностями с нами» вкратчиво сообщает Макс, а у меня внутри все покрывается ледяной коркой. Бориса арестовали? Что этот придурок наговорил? «Да?» Голос предательски проседает. «И что же он рассказал?» Макс медлит с ответом. Видимо, решил довести меня до белого коленя. Может, стоит рассказать ему правду. Но если Дамир узнает, он убьет меня. Я боюсь. Сжимаю кулаки так, что ногти впиваются в кожу и стараюсь дышать ровнее». Борис утверждает, что видел, как вы садитесь в машину к любовнику и... «Что?» — ухаю, неосознанно выдавая себя с потрохами. «Он врет!» «Да?» — довольно хмыкает Макс. «С чего вы взяли?» «Не знаю». Спохватываюсь и кусаю губы. «Мне так кажется». «Не поверите, я тоже в этом уверен. Но мне нужна хоть какая-то зацепка, чтобы докопаться до истины». Какая еще зацепка? Он хочет, чтобы я свидетельствовала против брата? Это невозможно. Я не могу вам помочь. Качаю головой и обхватываю себя руками, пытаясь скрыть дрожь, что сотрясает меня изнутри. Вы лукавите. Макс давит тоном и взглядом. Напрягитесь и подумайте. Кто тот человек, что приходил к вам сегодня? Сердце допрыгивает к горлу. Инстинктивно хватаюсь за шею. Чего он хотел? И причем здесь ваш брат? Он поднимается на ноги и напирает на меня, не касается, но словно сжимает пространство вокруг. Я, я не знаю, лепечу испуганно и пытаюсь отодвинуться, но он не позволяет. Вы врете, Полина, холодно сообщает. И чем дольше вы будете молчать, тем серьезнее могут быть последствия. Макс вновь отходит к окну и теряет ко мне всяческий интерес. Мне нечего сказать. Шепчу, продолжая дрожать, как в лихорадке. Уверенная оборачивается и впивается пронзительным взглядом. Дает мне последний шанс, а я боюсь им воспользоваться. Этот страх слишком сильный и сидит на подкорке. Я слишком слаба сейчас и дезориентирована. Не могу бороться совершенно. Абсолютно. Не покидайте город. Хмуро просит он, хотя звучит как приказ. Я из больницы-то выйти не могу. Макс уходит, а я вновь остаюсь одна со своими мыслями и страхами. Правильно ли я поступила? Какая теперь уже разница? Надо что-то предпринять. Как-то выпутаться из этой истории с минимальными жертвами. Нельзя допустить, чтобы Дамир вернулся. Он знает, где меня искать, и непременно придет. Надо уехать, спрятаться на время, пока все не утихнет. Но как, если у меня нет ни документов, ни денег, ни даже телефона? И обратиться тоже некому?